Старая гвардия, 15 декабря. Тоскою, выгнанный из дома, Я вяло вышел на бульвар. Была осенняя истома, Холодный ветер, мокрый пар. И я увидел, Призрак странный, бежавший из далеких дней, По грязи и во мгле туманной, скитающих со днем теней. Однако это ночью тени при свете рейнской луны, на обветшалые ступени, Всегда всходить осуждены. Ведь это ночью эльфы бродят В одеждах длинных и сырых, И мертвого танцора сводят Под сень кувшинок золотых. И это ночью по балладе Заидлица видно место то, Где император на параде Проходит в шляпе и пальто. Но призраки вблизи гимназа, От варьете в пяти шагах Без савана, при свете газа В сырых дырявых сапогах. Высовывает череп старый Морщинами покрытый лоб в Париже посреди бульвара, являющийся в полдень моб, найдется ли для события имя три призрака, и каждый стар в гвардейской форме, а за ними Две новых теней двух гусар, Как бы с раскрашенной гравюры, Который был Рафе пленен Из слевших воинов фигуры, Кричащие «Наполеон!» Но то не мертвые кошмары, Что ночью трубы шевелят, А только старые из старой Великой празднуя возврат. Ах, после памятного боя Раздался этот, тот поблек костюм Изящного покроя, то слишком узок, то широк, Трепье исчезнувшего войска, Лохмотья, что пленяли мир В своей забавности геройской, Прекрасней царственных парфир. Плюмаш над шапкой медвежий, Согнутый поперек и вдоль, И доломан, увы, не свежий, В круг дыр от пуль изъела моль, В пыли и складках панталоны, Года, лежавшие в тиши, стучат. А встречные колонны — заржавленные палаши. Или камзол необычайный, застегнутый с большим трудом. Попробуйте послушать. Тайна трещит на воине седом. Но нет... Смеяться вам не надо. Скорей приветствуйте опять Ахилов новой Илиады, Какой Гомеру не создать. Цените жесткость гривы львиной, Что устрашала города, И углубленные морщины, Что в лоб их врезали года. Их щеки странно почернели В стране лучей и пирамид. И русской бешенство метели Еще их кудри серебрит. Их руки красные, бессильные, От холода березены, хромают. Из Каира вильно, дороги плохи и длинны, Хрипят, служили им в походе, Знамена вместо одеял. Висит рукав их не по моде, Так, значит, выстрел руку взял. Не смейся же над их убором, Болезней славных не порочь. Они ведь были день, В котором мы вечер И, быть может, ночь. Забыли мы Они находят о прошлом Яркие слова. Под тень колонны все приходят, Как к алтарю их божества, Как прежде ярок взор И блещет, и горд Страданиями в былом. И сердце... Франции трепещет Под их изношенным тряпьем, И смех улыбку заменяет, Когда священный карнавал В одеждах странных проплывает, Как бы собравшийся на бал, А вставший в Тучи грозовые Великой армии орел, Над ними крылья золотые, Раскинул словно ореол.